Глава третья. Обратно в отведенный мне покой меня проводили уже знакомые девицы, блондинка и брюнетка, которые представились одним именем на двоих, Джошу. На мой вопрос, как же их различать в разговоре, если обращаешься к одной, а отвечает другая, обе скривились с одинаковым выражением лиц. На этот раз мы шли по широким дворцовым коридорам, поднимались и спускались по лестницам и на специальных платформах, заменяющих здесь лифты. По воде было бы гораздо удобнее, и судя по тому, сколько пришлось идти, быстрее. Но об этом мне даже заикнуться не дали. А когда я с сожалением покосилась на одну из водных дорожек, та Джошу, что блондинка, взяла меня за руку. Видимо, чтобы не уплыла. Почему-то, если я это сделаю, им достанется, поняла я. Подставлять никого я не собиралась. Но всё же можно было быть со мной и поприветливее. Заметив мой взгляд, который бросил на водные дорожки и еле различимый вздох, девицы переглянулись, и дальше мы шли по таким коридорам и анфиладам, где спуска в воду не было. Дворец оказался огромнее, чем я представляла. И надо сказать, очень просто до невозможности красивым. Обилие жемчуга, кристаллов какого-то зеленоватого золота, добавляла атмосферу сказочной роскоши. И как показалось было на первый взгляд, пустым он не был. Несколько раз нам встречались люди, женщины и мужчины. Нас, то есть меня, провожали взглядами, при этом делая такое выражение лица, мол, нам не интересно, кто ты такая, но раз уж встретилась по дороге, мы тебя рассмотрим со всех ракурсов. По прозрачным водным коридорам, пока они ещё встречались, Кто-то то и дело проплывал с невероятной скоростью. При этом местные использовали какую-то неизвестный мне стиль плавания. Как я успела заметить, по шмыгающим мимо силуэтам, руки они прижимали к торсу или выставляли перед собой. Ногами делали что-то вроде волны, причем ноги не разводились ни в стороны, ни вверх-вниз, как когда плывешь брасом или кролем. И такое ощущение, что были в ластах. Насколько я успела оценить скорость передвижения по водным коридорам, она действительно сильно превышала передвижение пешком. А уж если здесь перед тем, как зайти в воду, надевают ласты. Когда мы наконец вернулись в отведённые мне покои, обе девицы облегчённо выдохнули. Советую переодеться в один из приготовленных для тебя нарядов. Сквозь зубы сказала та Джошу, которая брынетка. То, что на тебе никуда не годится. Поддержал ее блондинка. «Еще умрешь от простуды. Вы, человечки, такие нежные. А нам за тебя отвечать. Знала бы ты, как страшен верховный предводитель в гневе». Логика, пусть и циничная, в словах девиц была. Я, рассудив, что если уж застряла в этом мире, пока этот самый верховный предводитель не соберет всех возможных магов, ворожей и кого он там собрался еще собрать, я И те авторитетно и официально не подтвердят, что я не обладаю никаким зовом и никакой силой, и при всём желании не смогу призвать сюда маму. В общем, ходить всё это время в мокром по меньшей мере глупо. Кивнув, я удалилась в гардеробную, где выбрала коротенькое голубое платьице из материала, напоминающего чешую. Лёгкое, почти невесомое, оно практически не ощущалось на коже и не сковывало движений. Пришлось расстаться и с бельишком из родного мира. Вместо него выбрала один из открытых купальников из той же ткани, что и платье. Получилось здорово. Когда, покрутившись перед высоким зеркалом, какое-то другое с смутным ненапомнившим, вышло из гардеробной. Девицы как раз закончили сервировать стол. На мое приглашение присоединиться обе скривились и остались стоять, прожигая меня взглядами. Я пожало плечами и уселась за стол. Жалобное бурчание живота напомнило, что ничего не ела со вчерашнего дня, а плавание, как известно, выматывает. Поэтому сваренные в веня яйца, каких-то морских гадов и ароматные ещё тёплые булочки и блинчики с сиропом прикончила в один присест. Девицы всё с тем же надменным выражением лиц убрали со стола и удалились. Дверь за собой заперли. Но ничему жизнь не учит. Пробромотал я, покосившись на одну из водных дорожек. Как оказалось, у них здесь полно помещений, где нет водных коридоров. Захотели бы меня заточить, поселили бы туда. А так грех не воспользоваться возможностью и не попытаться. Ладно, если не сбежать из дворца, потому что куда я пойду? То во всяком случае, прогуляться по этому странному месту. Кажется, его здесь называют дракоратом. И вообще, магов этих ещё нет. а когда у меня выдастся возможность другой мир посмотреть? С этим философским выводом я юркнула в водный коридор и, оттолкнувшись ногами, поплыла. Выход из дворца я нашла через какой-нибудь час, зато к тому времени стало неплохо ориентироваться. Нет, не во всем дворце, но в некоторой его части. Мои догадки подтвердились. Ступенчатый многоэтажный дворец с отделанными жемчугом стенами занимал весь остров. По крайней мере, в той части острова, на которую я попала, высокие стены и глубокую кромку воды отделяла лишь небольшая песчаная полоска. Сбежала, довольно констатировала я и, зайдя в воду, устремилась к ближайшему острову, очень рассчитывая на то, что акулы и другие чудовища сказочные здесь не водятся. К соседнему острову плыть почти не пришлось, перешла своими ногами, потому что мелко было, а глинулась Остров, на котором расположился дворец огромный, сверкающие голубые шпили вонзаются в небо. В тот же миг сверху спикировали три дракона и, сделав вираж в метрах 100 от земли, устремились куда-то в одном направлении. Я испуганно присела, чуть не нырнула, но всё же сдержалась. Почти и не страшно, сказала я, поправляя упавший на лоб волосы, прежде чем продолжить путь. Миновав несколько песчаных островков, расположенных выпирающими из воды бусами, я перевела дыхание. Невольно думала о возможной погоне и ожидала услышать за спиной «Эй, ты куда? Вернись немедленно!» и огляделась. Для того, чтобы охват был больше, забралась на внушительный холм с пальмами на верхушке. Ахнула. Если бы обладала художественным талантом и хотела изобразить легендарную Атлантиду, изобразила бы её именно так. Множество островов, маленькие и большие, песчаные и скалистые, равнинные и стремящиеся ввысь пиками гор, а также порящие. Их совсем немного, но красивые настолько, что дыхание перехватывает от восторга. Тут и там поднимаются из воды огромные колонны арак. Под ними проплывают кажущиеся игрушечными корабли и гондолы. Гигантские колоссы словно отслеживают их путь. Титаны выполнены настолько натуралистично, что невольно веришь. Стоит среди вереницы кораблей затеряться в вражеском, колоссы тотчас оживут, придут в движение, поднимут бурю, обрушат грозовое небо на водную гладь, вызывая волны, которые запросто поглотят не только корабли, но и острова. Местная архитектура тоже потрясла Дома здесь напоминают дворец верховного предводителя, такие же ступенчатые, отделанные жемчугом, только куда меньше размером. С покатыми крышами, которые, как я поняла, используются как взлётные площадки для драконов. Есть ещё пирамиды, точь-в-точь -точь египетские, только эти какие-то совсем новые, белоснежные. Есть купола из прозрачного камня, есть постройки формой напоминающие распахнутые шатры. Где-то вдали загрохотало, и отследив звук, я увидела, как над далёкой горой взвилось из сине-чёрное облако. Вулкан. Недалеко от него бьют в самое небо какие-то гигантские фонтаны. Рядом высится голубые горы в белых шапках ледников. Это Это невероятно, вырвалось у меня. Эй, ты чего рот разявила? Раздалось чуть ли не над ухом так неожиданно, что я подпрыгнула. Скажите, какие мы нервные. Фыркнул темноволосая почтенная женщина с миловидным, но сердитым лицом. Она упёрла руки в бока, вздула прядь с лба. Должно быть, я так увлеклась разглядыванием местных достопримечательностей, что не заметила, как эта женщина приблизилась. Или, может, она ступает бесшумно, как индеец. Я обвела взглядом остров. Сразу не заметила, что он куда больше тех, через которые я уже прошла. Овальный, с постройками посередине и по периметру. Над невысоким белым домиком поднимается пар. Вдоль берега и на воде вокруг островка высятся бунгало. Невысокие, очень симпатичные, с конусообразными крышами, покрытыми соломой. Некоторые соединяются между собой мостиками, в том числе и подвесными. Я не сразу заметила, что забрала в какую-то курортную зону. Так увлеклась разглядыванием дракората и кружащих в небе драконов. Нет, она стоит как статуя и ещё и глазами хлопает. Снова рявкнула на духом женщина, и я удивлённо на неё уставилась. Она это мне? Эй, человечка, я к тебе обращаюсь. Фыркнула женщина, тыкая мне пальцем в грудь. Видно, что у меня не оставалось сомнений в том, что обращаются ко мне. — Новенькая, что ли? Стоишь тут, как статуя русалки, головой вертишь, вместо того, чтобы делом заняться. Статуя русалки больше пристала бы сидеть на скалах. Вырвалась у меня. Глаза женщины блеснули, рот искривился. — Нет, вы только посмотрите на нее. Мало того, что человечка, так ведь и новенькая. А ведь что-то еще и возникает. — Простите? — перебила я женщину. — Прощу. любезно пообещала та. Когда увижу в своей кухне свежие водоросли, самое ж, что ль, должна собирать их. Вы хотите, чтобы я собрала? Опешла я. У вас человечек руки-крюки, так что такого подарка я от тебя не жду. А вот сбегать на зелёный остров за ними вполне сможешь, Джошу. Я выдохнула. Меня просто приняли за кого-то другого. Срочно нужны свежие водоросли к столу самой госпожи Маретта. Так что нечего здесь глазами хлопать, рот раззевать. Одна нога здесь, другая тоже уже должна быть здесь, вместе со свежими водорослями, продолжала женщина. Вы ошиблись, постаралась я прервать поток её речи. Вы меня с кем-то спутали. Женщина нахмурилась, окинула меня долгим взглядом, потом скрестила руки на груди и посмотрела с таким видом, мол, кому ты тут лапшу на уши вешаешь? Джошу Приподнимая одну бровь, спросила она: "Новенькая?" "Вы ошибаетесь", выдохнул я, подумав при этом, что Джошу у них здесь какое-то очень распространённое имя. "Меня зовут Иреэль". Женщина скривилась, словно у неё заболел зуб. "Что ж такое?" воскликнула она. "Уже дают имена морского народа человечкам. Куда катится мир?" "Нет, уйду отсюда, определённо уйду". И даже сам верховный предводитель не сможет меня отговорить. При этих словах она оглянулась, словно сам верховный предводитель подкрался, чтобы послушать её карамольные речи, или же поблизости могут оказаться те, кто обязательно ему донесёт. Меня женщина явно не опасалась. Судя по тому, с каким пренебрежением меня называли человечкой, какая-то человечка не могла надеяться на встречу с таким высокопоставленным драконом, как похитивший меня Кана. Ладно, я назову тебе своё имя, сказала женщина, хотя я и не думала интересоваться её именем. Гордись, человечка, тебе выпала великая честь. Меня зовут Лакума, и я лучшая повариха этого дракората. Много лучше Магроль, которая готовит лично для верховного предводителя. Мне нужно приготовить обед для самой Маретта, пока она отдыхает перед вечерним выступлением, а у меня нет свежих водорослей. А госпожа Маретта очень любит салат из водорослей под сиропом из пряной пальмы и суп с гребешками, а еще голубых устриц. Понятно тебе? Так что иди вон на тот остров. Да-да, на этот. Это и есть зеленый. И принеси мне свежих водорослей. И захвати по дороге устриц. Только непременно бери голубые. Других госпожа Марета не ест. Я захлопала ресницами. От неожиданности уточнила. Устриц тоже берут на зеленом острове? На меня посмотрели как на слабоумную. Нет, вы слышали? Морские, вознесла к небу полные руки лакума. Голубые устрицы и вдруг на зелёном острове. Ладно. Можешь просто напомнить о них господину Ельцу, пусть принесёт их сам, но как можно быстрее. Как я сразу не поняла, глядя на тебя, что человечки, пусть и с самым славным именем морского народа, можно доверить самые большие водоросли. но никак не устриц, и это точно. С этими словами Лакума дёрнула меня за руку и подтолкнула в спину по направлению к тому самому зелёному острову, на котором предстояло набрать свежих водорослей. В замешательстве я спустилась с холма и вошла в воду, только тогда оглянулась на Лакуму, которая стоит на вершине в образе Богини Матери и указывает перстом на зелёный остров с таким видом, что мол без свежих водорослей не возвращайся. Я пожала плечами. Можно было оставить просьбу странной женщины без ответа. Пусть гоняет за водорослями для госпожи Моретто кого-нибудь другого. Но, с другой стороны, эта самая Моретто ждет своего растительного пайка и не виновата в том, что кухарка с кем-то меня спутала. А еще обратно во дворец мне этой же дорогой возвращаться. Что-то подсказывало, что так просто мимо лаком и не пройти. Вздохнув, я вошла в воду по пояс. Присела, чтобы привыкнуть к температуре воды. Она хоть и теплая, все равно контраст по сравнению с берегом есть. И, оттолкнувшись ногами, поплыла. Зеленый остров не зря назвали именно так. Круглый, плоский, он утопал в зелени. Странные, разлапистые деревья кто-то словно специально соединил лианами. И по ним скакали маленькие пушистые зверьки, напоминающие то ли белок, то ли лемуров, но лопоухие, как чебурашки. Порыскав глазами по домикам с конусообразными крышами, я устремилась к самому большому из них. Справедливо рассуддив, что там точно знают, где достать свежих водорослей для госпожи Маретта, а мне ещё какого-то господина найти, лельца, что ли. Здесь, в отличие от курортных островков с бунгало, было людно. Совсем юные девчонки и юноши сновали туда-сюда с охапками водорослей зелёного, голубого, синего. и даже красного цветов. Но как определить, какие из них свежие и какие именно нужны лакуме? Набравшись смелости, я приблизилась к девчонкам, которые расселись кружком на берегу и вдохновенно сплетничат, бросая косые взгляды на снующих по острову парней. В том, что не просто болтают, а именно сплетничают, сомнений не возникало. Глаза горят, хихикают в ладошки, шепчутся. Рядом сложены ахапки водорослей, бережно завёрнутые в широкие листья. Видела? толкнула одна другую локтем в бок. Какой? Это что? вмешалась третья. На грозовых островах собираются лучшие воины дракората, самые сильные из третонов и людей и драконы. Последнее слово она произнесла с предыханием на распев, закатив глаза. Толку что драконы вступила в беседу четвёртая. К ним же не подступиться, особенно на грозовых островах. Там же бои ведутся. Один взмах крылом, и ты за пределами дракората. Мы же для них пушинки. Только что подплыть и из-под воды посмотреть на воздушные бои, а высовываться опасно. Такой ветер от их крыльев. Только и остаётся, что любоваться из-под воды. Они такие. Согласились с белокурой девчушкой Как вы не слышали? От удивления у девчонки чуть глаза из орбит не выскочили. Она сдула прилипшую к албу прядь, потёрла ладоши с таким видом, мол, сейчас такое расскажу. Остальные невольно подолись к ней. Я признаться тоже. А девчонка, захлёбываясь от столь заинтересованного внимания, заговорила. Согласно распоряжению повелителя, грозовые острова обносятся магическим пологом. Это сделано для тренировки в самом слабом теле. в человеческом. Папа говорит, что если воин упражняется в человеческом облике, его ипостась становится намного, намного, просто не сказать, как сильнее. — А у людей нет второй ипостаси, — с глубокомысленным видом произнесла миниатюрная брюнетка. Говорившая отмахнулась от нее, как от надоедливой мухи. — Это ты сейчас при чем? Главное, что, пересекая границу грозовых островов, внутрь попадаешь без ипостаси. Так что драконы там не страшные, понимаете? Девчонки восторженно переглянулись, закивали, захлопали в ладоши. Когда плывём, спросили сразу трое в голос: "Хорошо вам". Потянула брюнетка и надула губки бантиком: "Я свою норму на сегодня ещё не выполнила. Меньше нужно болтать, Нарина". Укоризненно сказала светленькая: "Кто бы говорил?" И девчонки опять рассмеялись. Они так увлеклись разговором, что не заметили, как я подошла. Пришлось робко кашлянуть, чтобы привлечь к себе внимание. Эй, человечка. Человечка? Видишь же человечка. Чего тебе? Здравствуйте, сказал я. Вежливая человечка, фыркнула брюнетка. Чего тебе? Ходишь тут отвлекаешь нас от работы. И девчонки снова рассмеялись. Смех их был таким заразительным, что я против воли тоже улыбнулась. Мне нужны свежие водоросли. Девчонки переглянулись, пожимая плечами. И что? Тебе нужно, так иди, собирай. Плыви и собирай. Точно-точно, плыви и собирай. Здесь тебе джошу нет. Я оглянулась на воду, из которой только вышла. Они растут там? Чувствуя себя Danielsa глупо, спросила я. Девчонки зафыркали. А где им, по-твоему, расти? Под пальмами? А может, на верхушках гор? Нет, про мытома в кастрюле. И снова смех. Я часто заморгала. Ещё один вопрос, сказал я, вздохнув. Лакума сказала, нужны свежие водоросли, а какие именно не объяснила. Значит, я могу собрать любые? Так ты, от Лакумы? На меня посмотрели с новым выражением, как будто более уважительно, что ли. Я кивнула и зачем-то пояснила: "Нужны свежие водоросли на стол госпоже Маретта". О, Маретта и лакума поручила это тебе? Я правильно услышал? спросил подошедший парень, высокий, плечистый, с рельефным торсом и узкими бёдрами. Тебе поручено великая честь собирать водрысли для госпожи Маретта? Я сглотнула и кивнула. Парень смерил меня взглядом и усмехнулся, как-то высокомерно. Ты всё равно не найдёшь, какие она любит, сказал он и добавил: Жди здесь. И не успел я опомниться, скрылся в волнах, обдав нас с девчонками брызгами. Ролан Шульстри, сказала та девушка, которую остальные называли Нариной. Он хорош, промурлыкала другая. Расслабься, Лайла, тебе ничего не жужжит. Вот он как вспохватился, чтобы угодить госпоже Морета. Тане довольно дёрнуло плечиком и надуло губы. Она уедет, а я останусь. Но сначала зачарует Ролона своим восхитительным голосом, и он будет до конца своих дней хранить ей верность. Ролона и всех остальных мужчин Дракората. Что же вы такое говорите, жалкие селёдки? Они продолжили прибираться, а я с тревогой посмотрел на то место, где парнишка скрылся под водой. Ни там, ни где-либо поблизости он не выныривал. Сердце сдавило нехорошим предчувствием. Эй, человечка, ты чего? Окликнула меня Нарина. У тебя лицо словно ты на морского ежа села. Остальные захихикали, но мне было не до смеха. Я указала рукой на воду. Он не выныривает долго. На этот раз девчонки расхохотались так громко, что я присела от неожиданности. Смеялись долго, вытирали слёзы. Она ещё и шутница, даром что человечка. Расслабься, Ролан, шустри, говорим же тебе Мигом будет здесь. А для госпожи Моретто он и вовсе расстарается. И девчонка бросила победный взгляд на ту, которая скуксилась от ее слов. Я недоверчиво покосилась на водную гладь, затем присела рядом с девушками. — Ты откуда? — спросили меня. Я не сразу поняла, что спрашивают. Из какой я страны или что-то в этом роде? Поэтому брякнула первое, что пришло в голову. — Из дворца. Вышла побродить вокруг, а тут лакума. Пришлось идти искать в одросле. Как оказалось, слова и нашла нужные. Услышав, что я из дворца, девчонки заахали, заохоли, затараторили наперебой. Из дворца? И как? Роскошно, да? Ты-то поди такого и во сне не видела. У вас дома куда хуже и неудобней. Не обижайся, это же правда. Я не обижалась. Я пыталась уследить за нитью разговора, что было трудно, потому что девчонки говорили одновременно, путая меня и перебивая друг друга. Мама говорила, нынче дворец опустел. Когда Кана вернулся? — Не Кана, не Вежа, а Верховный Предводитель. Какой он тебе, Кана? Не сказать, что прям вообще опустел. Никто не хочет показываться водному предводителю на глаза. — Точно. При Рейдене было веселее. — Куда веселее? говорят, Кано во время изгнания сошёл с ума и теперь всех нас перетопит, с тревогой сказала Нарина. Пошутила? спросила Юлайла. Молодец. Я имела в виду другое. Я так и не смогла должным образом поддержать беседу, от девчонка голова шла кругом. Повезло, что вернулся Ролан. Вынырнул с охапкой разноцветных водорослей, как ни в чём не бывало. Я оглянуться не успела, как сбегал куда-то. упаковал их в широкие листья, а потом передал мне. Ой, вырвалось у меня, когда поблагодарила Ролана. Мне ещё нужно передать господину Лельцу насчёт устриц, голубых, непременно голубых. Сделаем, пообещал Ролан и широко улыбнулся, а затем снова скрылся под водой. Ельц, болото, поправила меня одна из девушек, а не Лельц. Эти человечки такие глупые. Только не обижайся, Направду не обижаются. Возвращалась к Лакуме я с некоторым облегчением, а я-то после опыта общения с девицами из дворца подумала было, что здесь все такие необщительные. Оказалось отнюдь. Ещё какие общительные. Только людей, кажется, не слишком жалуют, хотя сами-то кто? Лакума ожидала на берегу, уперев руки в бока. Тебя только за утоплением посылать. Строго сказала она мне, забирая разноцветную ахапку. Принюхилась к ним с подозрительным видом. Я даже дышать перестала, но Ролан, кажется, своё дело знал. Удивлённо. С плохо скрываемой радостью сказала Лакума и посмотрела на меня почти одобрительно. К нам приблизилась рослая девушка с чуть более широкими, чем позволяет общепринятые каноны красоты, плечами, загорелой кожей и копной белоснежных кудрей. Она не сводила с меня глаз, а Лакума с неё. У девушки были красиво вылепленные скулы, светло-бирюзовые цвета морской волны глаза и пухлые губы. Она смотрела на меня и хмурила лоб, словно пыталась что-то вспомнить. "Госпожа Маретта", запричитал Лакума. "Я я сейчас почти всё у меня уже готово. Вот видите, и водоросли ваши любимые принесли". Я мигом Она обернулась ко мне. "Эй, как тебе, Ириэль, бегом со мной на кухню. Поможешь нарезать водоросли для любимого салата госпожи?" Та самая госпожа Маретта подняла руку, жестом вынуждая Лакуму замолчать. Женщина, сглотнув, умолкла, продолжая преданно есть подошедшую глазами. "Точно, Ириэль", произнесла госпожа Маретта. И имя совпадает, а я всё думаю, где я видела тебя? Ты та самая гостья господина Кана, верховного предводителя нашего дракората, из зеркального мира? Голос у госпожи Маретта оказался низковатый, чуть с хрипотцой, но мелодичный и очень приятный. Про такие принято говорить чувственный. От всей статной фигуры девушки веяло уверенностью в себе, в своём абаяне и внешних данных. По мере речи госпожи Марета у кухарки Лакумы дёргался глаз. "Как?" забормотала она. "Чловечка. Ой, простите, госпожа, гостья из зеркального мира? Так ты, то есть вы, не Джошу? Простите, госпожа." "Да какая я госпожа?" смутилась я. "И вы правильно определили. Я человечка." И, обернувшись к госпоже Марета, добавила: "Из другого мира. Ага." Да, в миг просияла, глаза зажглись любопытством. Чем-то неуловимо она напоминала девицы из дворца, девчонок на пляже, даже госпожу Лакуму. Приходилось признать, женщины этого мира отличаются яркой красотой и статью. А ещё, судя по горящим глазам, что госпожи Марета, что Лакумы, как и в нашем мире, очень любопытны. "Ну так это же прекрасно!" всплеснула руками Марета. "Ты должно быть устала с дороги". Я предпочла промолчать, что приехала вроде как вчера, да и дорогой передвижений между мирами не назовешь. Пойдем со мной. Госпожа Моретта властно взяла меня за руку. Присаживайся с нами, отдохни. Сейчас Лакума приготовит замечательный салат. Только она одна умеет готовить так, как мне нравится. При этих словах Лакума покраснела, как мака в цвет, и заулыбалась подобострастно. Ты же просто обязана поделиться со мной новостями из зеркального мира. Эм, вырвалось у меня. А какими новостями? Всеми. Безопелляционно отрезала госпожа Марета. Меня интересует решительно всё. Я же никогда не была в зеркальном мире и признаюсь тебе, мало слышала о нём. Кроме того, что в нём, кажется, нет магии. Я часто моргая кивнула. "Ну вот и славно", пропела Марэта и строго покосилась на Лакому. Затем улыбнулась и ей. Та зарделась ещё больше, кивнула, покосилась на меня с новым выражением лица и, склонив голову, удалилась. Мы прошли мимо вереницы домиков под соломенными крышами, взошли на мост из бамбука. Тот скрипнул и закачался под нами. Госпожа Марета шла уверенно, плавно покачивая пышными бёдрами. Мы вошли на крыльцо самого роскошного бунгало, где на лежаках нежились на солнышке ещё две девушки. Их госпожа Марета представила мне как Илу и Ильюту и махнула в сторону свободного лежака. Поморщилась на моё обращение госпожа, посоветовав оставить его Джошу и поклонникам, и попросила, нет, потребовала рассказать о зеркальном мире. Как-то жалко было находиться в сказочном мире, сидеть на месте и рассказывать о земле. Но с другой стороны, эта Морета первая, кто проявил в отношении меня любезность, а тут ещё подоспела девушка от Лакумы с прохладительными напитками со льдом, пообещав, что обед вот-вот будет готов. Я отдала должное коктейлю с ягодным мятным вкусом и принялась отвечать на вопросы девушек. Повезло, что их интересовали в основном мода и искусство. Потому что придём в голову начать расспрашивать о последних научных достижениях или, скажем, о политике, попала бы в просак. А так ничего. К тому моменту, как подоспела лакума с салатом и устрицами, я успела кое-что по рассказать. На моё счастье, рассказы о мире, который здесь почему-то называли зеркальным, вскоре утомили не только меня, но и девушек. Отложив в сторону изящную золотую вилку с двумя зубчиками, Льюта сверкнула черными, как ночь, глазами и, хитро улыбнувшись, спросила «Хочешь посмотреть на главную достопримечательность Дракората, в которой попала?» «Это на какую?» Тут же заинтересовалась я. Девушки переглянулись, а Льюта пояснила, понизив голос «Грозовые острова!» «Сейчас там идут сражения?» Добавила Ила и тоже как-то странно улыбнулась. «Конечно!» Водошевилась я. Я слышала о них, о девушках на Зелёном острове. Они говорили, там тренируются люди и драконы, и ещё кто-то, я не запомнила. Я пока здесь только людей встречала, почти, добавила я, вспомнив Кана. А так хочется посмотреть на драконов в человеческой пастаси вживую. Хочется узнать, они все здесь такие надменные, как повелитель, добавила я про себя и сама же себе ответила. По логике не должны. Девушки переглянулись и обменялись какими-то, видимо, только им понятными улыбками. "Тогда поплыли?" воскликнула Льюта, поднимаясь с лежака и сладко потягиваясь. Стоящее в самом зените солнце заиграло в её тяжёлых тёмных косах, заблестели чешуйки красного купальника. "Не бойсь, живые коралловые рифы и прочие страшные подводные опасности оплывём по дуге." Держись нас, человечка. Льюта сложила руки рыбкой и прыгнула в воду. В следующий миг над водой показался не маленький такой красный, чешучатый хвост с плоским плавником шлёпнул, подняв фонтан брызг и окатил меня с головы до ног. Я взвизгнула и так и подскочила на месте. Вслед за хвостом показалась голова Льюты. Тёмные потоки волос облепили лицо. Она снова шлёпнула хвостом по воде с невинным видом. а я снова взвизгнула и беспомощно уставилась на Моретто и Илу. Те явно наслаждались произведенным эффектом. — Э-э-э, это... — забормотала я, заикаясь. — Это-то чей-то такой, а? — У вас что, нет русалок? С невинным выражением лица поинтересовалась Моретто. Я ошарашенно помотала головой. — Какой глупый мир! — фыркнула Ила. — Ну, хватит плавники мять! крикнула из-под воды льута. Поплыли. Ила и Марета тут же последовали её примеру. У Марета хвост оказался синим, почти чёрным, а у Илы зелёным. Поморгав, я решила, что подумаю об этом как-нибудь в другой раз, прыгнула вслед за русалками. Вода приятно охладила, возвращая к реальности, и я, прежде чем всплыть, открыла под водой глаза. Не показалось? действительно три извивающихся под водой хвоста марет нырнула ко мне с обеспокоенным видом явно волнуясь что человечка с перепугу на дно пошла я бегло осмотрелась по сторонам отметив про себя что подводный мир дрыкарата оказался чуть ли не более ярким чем тот который над водой как мне раньше не пришло в голову нырнуть и под водой глаза открыть и с некоторым сожалением всплыла там показал я под воду Там тоже город? Русалки захихикали. Город, фыркнули мне в ответ. Там водный дракорад. Это потом, пообещали мне, когда часто заморгала с открытым ртом. Сейчас курс на Грозные острова.